вывернул рубашку ключа не было снял брюки перетряхнул их ничего сатан встал на четвереньки обшарил все дно вокруг корабля час спустя он прекратил безнадежные поиски непрерывный поток песка за это время засыпал пароход котором с таким трудом прорыл к входному люку Да и что проку было в люке, если его нечем открыть? И это еще не все. Одежду унесло течением. Усталый, измученный, выбрался на берег. На небе загорались первые звезды. Он сел, прислонившись спиной к дереву. Сделал вдох второй, почувствовал бение сердца и ощутил, как возвращается обычная человеческая жизнь. Река, казалось, посмеивается над ним. На противоположном лесистом берегу затарахтел козадой. Над темными кустами танцевали светлячки. Над ухом зажжужжал комар. Сатан равнодушно отмахнулся. «Надо найти, где бы переночевать», — соображал он. «Может, стог какой-нибудь». Какое-нибудь яблоко другое в саду, чтобы утолить голод. Потом попытаться раздобыть одежду. Слава Богу, где добыть одежду, он знал. По воскресеньям всегда одиноко. Другие дни заняты работой, непрерывный круг забот. Нужно пахаться, сажать ухаживать, потом собирать урожай пилить бревна, ставить изгороди и чинить их, ремонтировать нехитрую технику. Для этого всего требуются физические силы. От такой работы к концу дня немеют руки, ломит спину, летом солнце сжигает кожу, а поздней осенью холодные ветры пробирает до костей. Фермер трудится 6 дней в неделю, а работа обладает удивительным свойством – Она отвлекает от болезненных воспоминаний. Сон после тяжкого труда легок и приятен. Но случается, когда работа не только успокаивает, но и бывает не лишена интереса, даже приносит удовлетворение. Прямая линия изгороди, поставленной собственными руками, что не говори, дает повод для кое-какой радости и даже гордости. Убранное поле, Пахнущее солнцем солома, жужжание косилки – все это создает символическую картину изобилия и довольства. А еще бывают моменты, когда розовая пелена яблоневых цветов, сияющая в струях серебристого весеннего дождя, превращается в образ воскрешения Земли после жестокой холодной зимы. 6 дней ему приходилось трудиться не покладая рук, и времени на размышление не оставалось. На седьмой день он отдыхал, попадая в объятие одиночества. Безделье приводило его в отчаяние. Это было не то одиночество, что связано с отсутствием рядом людей. Его одиночество имело характер ноющей раны. Оно терзало, напоминая, что главная работа не сделана. И неизвестно, будет ли сделано вообще. Сначала была надежда. Сначала Сатан думал, что его будут искать. «Они придумают, как меня найти», — утешал он себя. Это успокаивало. И он даже не пытался анализировать такую возможность, потому что стоило поразмыслить трезво, как становилось ясно, что мысль эта держится только на надежде и желании, и при ближайшем рассмотрении готова лопнуть, как мыльный пузырь. «Прошлое нельзя изменить», — думал он во время молчаливых бесед с самим собой. «Нельзя изменить радикально. Его можно лишь немножко подправить, его можно скрутить, а потом расправить» но в общем и целом оно останется прежним. Вот почему я здесь, и мне придется остаться, пока Джон Генри Саттон не напишет письмо себе самому. Прошлое зафиксировано в письме. Из-за письма я попал сюда. Я останусь здесь, пока оно не будет написано. До этого момента схема должна быть обязательно соблюдена так как, надо полагать, прошлое известно в будущем именно до этого момента, но потом полная неизвестность. Дальнейший ход событий не ясен. После того, как он напишет письмо, Бог знает, что может случиться. «Нет», — признался себе Сатан, — «я не совсем прав». Все прошлое имеет определенную схему, хотя бы потому, что оно уже произошло. «Я нахожусь сейчас во времени, где не существует неожиданностей». Но и в этих его мыслях была надежда даже в неизвестности прошлого, даже в понимании того, что раз произошедшее изменить нельзя, даже в этом. Ведь он же где-то и когда-то написал книгу. Книга существовала, следовательно, была свершившимся фактом. Он видел две копии и это могло означать только одно, наличие книги укладывалось в схему событий. «Когда-нибудь, — думал Сатан, — они меня найдут. Они должны меня найти. Они, — как беспощадно прозвучал собственный вопрос, Геркаймер, андроид, Ева Армор, женщина, они всего двое. Но не двое же их всего на самом-то деле. Конечно, не только двое. За ними целые невидимая армия, андроиды, роботы, а может и люди. Те, которые поняли, что ничего исключительного в человеке нет, и что стать в один ряд с остальными формами жизни не унижение, Но напротив, повод для гордости, и можно при этом оставаться учителем и другом, а не тираном, упорно стремящимся забраться на ступень выше остальных. Они, конечно, будут искать меня, но где? Время и пространство бесконечны». Он помнил, что единственный, с кем он говорил о цели своего путешествия, был информационный робот. Он может сообщить друзьям, что Сатан интересовался Бриджпортом. Они узнают, где он, но никто не скажет им, в каком он времени. Никто не знает о письме, никто на свете. Надо было хоть кого-нибудь предупредить, но он был так уверен в себе, ему представлялось все так просто, он так гордился своим блестящим планом. План, что в нем было сложного? опередить ревизиониста, разделаться с ним, завладеть его кораблем и отправиться в будущее. Сатан был уверен, что все это проделает без особого труда, а там в будущем обязательно отыскался бы сочувствующий андроид, нашлись бы какие-нибудь бумаги, короче, там он нашел бы способ раздобыть необходимые сведения. Блестящий план, но он не сработал. Нужно было довериться информационному роботу, думал Сатан. Он, безусловно, из наших. Он бы передал остальным. Сатан сидел, прислонившись спиной к дереву и глядел на речную долину, окутанную синеватой дымкой бабьего лета. Повсюду стояли желто-коричневые снопы, словно индейские вигвамы. Вдали на западе разовели просторы Миссисипи. На севере золотистое поле упиралось в бесконечную вереницу невысоких холмов. Лазоревка, сверкнула оперением, уселась на столб изгороди. Она недовольно трясла хвостиками, чирикала, будто проклинала все, что видит вокруг. Из ближнего стога выскочила полевая мышь. Глянула на Сатана своими глазками бусинками Потом, чего-то испугавшись, пискнула и снова юркнула в стоп. «Маленький простой народец!» — улыбнулся Сатан. «Маленький простой пушистый народец! Если бы они хоть что-нибудь понимали, они бы тоже были за меня!» лазорьевка и полевая мышь, сова, ястреб и белка — «Братство! Братство жизни! Братство всего живого!» Он слышал, как мышь шуршит в стогу и попытался представить себе ее жизнь. Прежде всего, в её жизни должен присутствовать постоянный, дрожащий, всепобеждающий страх. Надо бояться совы, ястреба, норки, лисы, скунса, бояться человека, кошки, собаки... Она боится человека, думал Сатан. Все на свете боятся человека. Человек заставил всех бояться себя. Потом в мышиной жизни следует голод или, как минимум, страх перед голодом. Размножение. Вечная спешка и радость жизни, радость бега на быстрых лапках, удовольствие сытости набитого животика, сладость сна, а что еще? Что еще наполняет мышиную жизнь? Он свернулся клубочком прислушался и понял, что все в порядке, все спокойно. У него есть пища и укрытие от приближавшихся морозов. Он знал, что такое холода. Не столько по опыту предыдущих зим, сколько за счет инстинкта, переданного ему многими поколениями, дрожавших от холода и даже погибавших от мороза родичей. Его ушей достигал шорох соломинок в стогу. Это копошились такие же, как он, занятые своими делами мыши. Он принюхался и уловил запах высушенного солнцем сена, в котором так тепло и уютно спать. Он ощутил и другой запах, запах зерен и сочных семян. Они спасут его голодной лютой зимой. Все хорошо. Все так, как должно быть. Но нужно оставаться настороже нельзя расслабляться. Мы такие слабые, слабые и вкусные, нас любят есть. Хищник может подкрасться на мягких лапах, тихо-тихо, а шелест крыльев — вот песня смерти. Он закрыл глаза, скрючил лапки и обернул тельце хвостиком. Сатан сидел, прислонившись спиной к дереву, и вдруг, неожиданно, сам не заметив, как это случилось, понял, что происходит. Он закрыл глаза, подобрал лапки, обернул пушистые тельце хвостиком и познал все страхи, всю безыскусную радость другой жизни, жизни привитившейся в в стоге сена, спрятавшейся там до острых когтей и твердых клювов, жизни, которая спала там в пропавшей солнцем сухой траве. Он это не просто почувствовал и не просто осознал, он на какое-то мгновение сам стал полевой мышью, стал, оставаясь при этом эшером саттоном, сидящим в дуплистого вяза, глядящим на долину, которой уже прикоснулась рука осени. Нас было двое, вспоминал Сатан, я и мышка. Нас было двое одновременно, каждый существовал самостоятельно. Мышь, настоящая мышь, не знала об этом. Ведь если бы она что-то поняла или догадалась о чем-то, Я бы тоже об этом узнал, потому что я был настолько же мышью, насколько самим собой. Он сидел, не шевелясь, совершенно пораженный. Он испугался той дремлющей неизвестности, какую таило в себе его сознание. Он привел сломанный звездолет из созвездия «Лебедя», воскрес из мертвых, выкинул на костях две шестерки, А теперь еще и это. У нормального человека одно тело и один разум, думал Сатан. И этого Господь ведает достаточно, чтобы достойно прожить жизнь. А у меня? У меня два тела. А может быть и два разума? И что касается второй половины моего «я», тут ни наставников, ни учителей, ни врожденных знаний Ничего, что обычно сопровождает человека на пути знания. Я делаю только первые робкие шаги. Я открываю в себе все новые и новые возможности, одно за другой. И я не застрахован от ошибок, как ребенок, начинающий ходить. Как дети учатся говорить. Сначала и слов-то не разберешь. Разве научишься уважать огонь, пока не обожжешься? «Джонни», — позвал Сатан, — «Джонни, поговори со мной». «Да, Эш. Будут еще сюрпризы». «Жди смотри», — ответил Джонни. «Я не могу ничего сказать. Ты должен ждать и смотреть». Мы проверили Бриджпорт с 2000 года, сокрушенно покачал головой робот-разведчик. «Я абсолютно уверен, что там ничего исключительного не произошло. Это маленькая городишко в стороне, как говорится, от больших событий». «Не обязательно ему быть большим», — возразила Ева армур «Он вполне может быть и маленьким. Это всего лишь крошечная зацепка в контексте будущего, незначащей слово...» оброненное Сатаном. «Мисс, мы проверили все мелочи», — ответил робот. «Мы проверили все, что могло бы хоть намекнуть на пребывание Сатана в Бриджпорте в том или ином времени. Мы пользовались испытанными методами и причесали все, абсолютно все, но ничего не обнаружили». «Он должен быть там», — упрямо повторила Ева. С ним говорил робот из информационного центра. Сатан наводил справки о Бриджпорте. Следовательно, его что-то там интересовало. Но это вовсе не означает, что он туда отправился, подчеркнул Геркаймер. «Да куда то куда-то же он делся, задумчиво проговорила Ева. Куда? Мы отправили на поиски Сатана всех, кого можно было отправить, не вызывая подозрений ни в нашем, ни в будущем времени. Продолжал докладывать робот. Наши агенты разве только друг на друга не падали? Мы отправляли их в прошлое под видом торговцев, точильщиков, безработных. Мы обследовали все дома на 20 миль в округе. И уверяю вас, если бы там хоть... Слушок прошел о чем-то из ряда вон выходящем, мы бы об этом узнали. Вы говорите, с 2000 -го года, поинтересовался Геркаймер. А почему не с 1999 или 1950? -го? Нам нужно было установить какую-то временную границу. «Семейство сатанов когда-то проживала в этих местах», сказала Ева. «Я надеюсь, вы уделили им должное внимание?» «Мы проверили всех без исключения, от членов семьи до наемных работников. Как только на ферме нужны были рабочие руки, один из наших людей нанимался туда на работу. А если там никто не требовался...» нанимались на соседнюю ферму. Один из сотрудников даже вынужден был купить полоску леса в тех краях и 10 лет рубил. Он бы рубил и дальше, но мы побоялись, как бы это не вызвало подозрений. Так Таким образом, мы просмотрели все с 2000 по 3150 год, то есть до того момента, когда последний член семейства покинул эти места его горько вздохнула. «Все так безнадежно. Но где-то же он находится, и с ним что-то случилось. Может быть, он наоборот в будущем?» «И я об этом думаю», — сказал Геркаймер. «Его могли перехватить ревизионисты». «Что?» «Эшер Сатан в плену?» «Не может этого быть!» — вспыхнула Ева. «Если он знает о своих способностях, он не может попасть в плен». «Но, скорее всего, он о них еще не знает», — осадил ее Геркаймер. «А у нас не было возможности рассказать ему об этом».